Почему это происходит, понятно. Пилоты воздушных линий Наска не связаны клятвой присяжных археологов и могут свободно называть вещи такими, какими видят их, пролетая над Наска. Датировка одного из изображений инопланетян, примерная максимальная длина около 30 метров, пока что не увенчалась успехом. Однако тот факт, что сами линии подверглись сильной ветровой эрозии, позволяет предположить, что она относится к числу наиболее древних рисунков в Наска вообще. Как же она выглядит? А вот как. Это изображение существа, похожего на карлика весьма хрупкой комплекции с непропорционально большой головой, и с той же огромными глазами. Короче, это описание, слишком хорошо знакомое нам по самым первым произведениям, посвященным НЛО. Кроме того, глаза у них имеют форму не слезы или эллипсоида, как-то наблюдается у так называемых серых карликов наших дней, а выглядят совершенно круглыми. Их облик также не вполне согласуется с существами, которые сегодня чаще всего упоминаются в связи с феноменом похищения. Итак, перед нами изображение инопланетян? Вполне возможно. Подобно тому, как объекты похищений в наши дни сталкиваются с исполинами, карликами и причудливо странными существами, Людям, жившим много тысячелетий тому назад, тоже встречались такие существа. В качестве примера можно назвать тех же исполинов из окрестностей Каракорума и Африки, а также карликовые создания из Южной Америки, изображения которых созданы на заре истории человечества. Быть может, речь в данном случае идет о различных расах представителей инопланетного разума, которые не исключено отличались друг от друга даже еще сильнее, чем это отражено в наших собственных представлениях. На мой взгляд, одна из самых показательных деталей – то, что загадочные существа всякий раз относятся к числу наиболее древних изображений – что на плато Наска, что в окрестностях Каракарума. И лишь после того, как появились эти изображения, увековеченные человеком в камне и ставшие впоследствии основой того или иного культа, возникли и другие формы религиозного искусства и основанные на них способы религиозного самораскрытия. Это именно то, что мы можем наблюдать и в наши дни в рамках так называемого культа вещей – карго. Образ инопланетянина из Наска выглядит окруженным со всех сторон огненными змеями. Другими словами, это изображение, аналогов у которого первоначально не было. Высшие существа из долины Инда – как полагает Наральд Хауптман, носили бенки из лучей. Оба изображения весьма древние. И хотя оба эти памятника разделяют многие тысячи километров, а люди, создававшие их, процарапывали контуры в камне или рисовали гигантские фигуры на горных склонах на кромке пустыни, стремились изобразить одно и то же необыкновенных существ, которые являлись им окруженные таинственным сиянием, и образы которых необходимо было донести до далеких потомков. Так кто же это? Инопланетяне или всего-навсего исполины с причудливым хохолком? И если быть совсем объективными, Какая у нас в самом деле альтернатива? Война против двараки. Описание атак с воздуха в древнеиндийских эпосах.